Голова 55. Проблема, однако. Ресепшн был охвачен огнем, а значит, единственный выход отрезан. Деккер набрал 911, сообщил о пожаре и сдержанно попросил пожарных приехать побыстрее, пока он тут не сгорел заживо. Из холла было видно, как помещение заволакивается дымом. Деккер поднял глаза к потолку. Там были установлены головки огнетушителей. «Чего же они, черт возьми, бездействуют?» Он закашлялся и попятился от огня. Что ж, все это подтверждало его правоту. Здесь хранилось нечто крайне кому-то неудобное. Помещение обыскали, но для подстраховки решили сжечь дотла и, схитрившись каким-то образом, отключить систему пожаротушения. декер вернулся в кабинет КАЦ и в отчаянии огляделся. Он торчал на пятом этаже, так что разбить окно и выйти было не так-то просто. Все найденное за панелью он загрузил в картонный ящик, побежал с ним в мастерскую, схватил там с полки моток пузырчатой пленки, обмотал им ящик. Бросился обратно в кабинет, подбежал к окну и выглянул наружу убедиться, что внизу на тротуаре никого нет. Подкатив к себе офисный стул, Деккер стал колотить им по толстому стеклу, выламывая его по кускам. Остатки соскреб и скинул вниз спинкой стула. Снова выглянул, никого не увидел и скинул ящик. Тот шлепнулся на тротуар. Слышно было, как щелкнула при ударе пузырчатая обертка. Ничего страшного, бумага не сломается. Но дул сильный ветер, и если ящик лопнул, то за бумагами потом придется гоняться по всему городу. Еще одна проблема была в том, что, разбив окно, он впустил в помещение ветер, а вместе с ним огромные порции кислорода. Между тем пламя уже подступало к двери в кабинет. Ситуация накалялась во всех смыслах. Снизу послышались сирены и визг тормозов. Подъехали две пожарные машины. Деккер свесился из окна и проорал. «Огонь уже подбирается! Надо отсюда выбираться срочно!» Пожарный сделал знак. «Дескать, потерпи». И четверо бросились к одной из машин. Оттуда вытащили свою надувную штуковину, быстро накачали и поместили под окном. С высоты она казалась не больше матраса, одна с полки. «Твою мать!» «Прыгай!» – рявкнул один из пожарных. «Я здоровенный!» – крикнул в ответ Деккер. «Эту хрень меня выдержит или есть что побольше?» «Не древь, выдержит!» – донесло снизу. «Прыгай и все! Передвинемся, если что!» «Если что! Утешили, блин!» «Интересно, когда эти парни в последний раз проходили курсы повышения по ловле здоровяков?» «Хорошо б, если сегодня утром...» Деккер обернулся и с безнадёгой поглядел на пламя. «Может, рвануть сквозь завесу?» Внезапно пространство офиса словно взорвалось, а лицо опалило аж пепла. «Ну что? Встречай небытие!» Он сгромоздился на подоконник, посмотрел вниз и затоптался, примеряясь для прыжка. Вдохнул и прыгнул со словом «не то мольбы, не то богохульства». Пелился в небо. Так лучше, чем в сторону падения. Может быть, прямо сейчас они меняют диспозицию? Или лаются из-за того, что все испортили? не Неужто вот-вот и кости хряснут о тротуар? Мысли, понятно, неуютные. Но нужно ж хоть чем-то скоротать время, потому что казалось, что падение не с пятого этажа, а с пяти миль. Когда шмякнул сеня тротуар, а все же на подушку, воздух из груди все равно вышибло начисто. Его схватили чьи-то руки и быстро вздернули на ноги. «Ты в порядке?» – спросил один из пожарных. «Теперь да». «Там еще кто-нибудь?» «В офисе нет, а про здание не знаю». «Не в курсе, как все произошло?» «Конечно, потому и позвонил напрямую в отдел поджогов». Деккер показал растерянным огнеборцам свое удостоверение. «Кто-то отключил в здании огнетушители» подоспел еще один пожарник со сброшенным декером ящиком это мы нашли на улице вот это я метнул принимаю у него ношу благодарно сказал декер спасибо пожарники занялись тушением а декер сел через дорогу на бордюр позвонил в пожарную часть берликттона и рассказал о происшедшем затем набрал ланкастер и сделал то же самое ты что выпрыгнул из здания изумился она не по своей воле иначе бы поджарился не хуже цыпленка «Без спецподготовки не рекомендую ни того, ни другого». «Что, черт возьми, происходит, Декер?» — сердито спросила она. «Впечатление такое, будто весь город в осаде». «Наверное, потому что так и есть». «А я тут все еще заполняю бланки, начинаю уже жалеть, что застрелила того дуралома». «Я еду обратно с ящиком всего, чего успел набрать в офисе КАЦ. Свидимся в участке». Взяв ящик, Деккер еще постоял, глядя на выдвижные лестницы, шланги и борьбу людей с огнем. А затем проделал путь до своей машины и поехал в полицейский участок. Ланкастер ждал в отделе Вместе они прошли в небольшой конференц-зал, где Деккер брякнул свою ношу на стол, разрезал пузырчатую пленку и вскрил ящик. Он протянул Ланкастер стопку бумаг, а другую положил перед собой. «Ее ноутбука там не оказалось!» «Похоже, его забрал тот, кто шарился в ее офисе. Или же он у нее где-то в другом месте? Когда она выйдет из операционной и придет сознание, ее можно будет опросить». Ланкастер посмотрел с сомнением. «Ты думаешь, она пойдет на сотрудничество? Учитывая, что на нее покушались, разве у нее есть выбор? Удивиться не боишься? Жизнь и так полна сюрпризов, потому мы в ней актеры». Он перевел внимание на стопку бумаг перед собой финансовые отчеты, сметы, экселевские распечатки. «Дело у нее всегда было не в проворот», отметил Аван Кастер за просмотром своих папок. «Тебе никогда не удавалось подловить кого-нибудь из ее покровителей?» «Да как-то нет. Хотя не раз выяснялось, что мы имеем дело с подставными компаниями в каких-нибудь странах, где прозрачность – дурное слово». «Интересно, почему так?» «Похоже, ее финансовые покровители избегают широкой огласки, хотя на первый взгляд бизнес у них легальный». «Ну да, так-то мы белые и пушистые», — усмехнулся Деккер. «А есть ли какой-то способ выяснить, кто стоит за этими компаниями?» «Как насчет твоих людей в ФБР?» «Я уже не уверен, что они мои люди». «В таком случае ты застрял с ресурсами полиции мелкого городка». «Ну и отлично». Ланкастер подняла глаза. «Я слышала, как ты стреляешь, когда поднималась по лестнице. Как тебе удалось засечь того парня?» Его выдал собственный лазерный прицел». Обстановочка подвела, я отследил луч его источнику из-за пыли в воздухе. Кац повезло, что Мелвин в решающий момент сбил ее с ног. Я видел прицел парня. Экипировка что надо, он мог сделать попадание с дистанции в милю. «Что с тобой?» — отвлеклась от своих дел он кастер «Ты в порядке?» и «Я сейчас». Деккер на нее даже не смотрел, он встал и порывисто вышел из конференц-зала. Он поспешил по коридору в комнату хранения вещдоков и обратился к дежурившему там офицеру. Он сказал, что ему нужно, и был допущен в решетчатую загородку, где офицер отвел его к полке у стены. С нее коп поднял винтовку с по-прежнему прикрепленным прицелом. Оружие лежало в большом пластиковом пакете с биркой департамента. Деккер осмотрел винтовку и оптический прицел, а затем воссоздал в памяти момент, когда она была пущена в ход. И бросился обратно в комнату, где находилась Ланкастер. «Да что с тобой?» – строго спросила она. «Мэри, в ту ночь возле парка МакАртур мишенью был не я». «Ты о чем?» «Салли вот кто».